Эпизод 7 Мидери опередила мои собственные планы. Мне и самому нужен был варвар, чтобы опробовать на нем призыв молитвы, а предложив своего отца как первого освобожденного раба, Мидери разрешила мне эксперимент над родным человеком. И если все получится, то у меня будет еще один козырь в рукаве. «Ты готова к тому, что может не сработать?» спросил я у нее. «Никто не дает гарантий». «Готова». Такой серьезной Мидри я никогда не видел. Буду вечно тебе благодарна, помогу во всем, сделаю все, что нужно. Я потер лоб. Ты должна понимать, что будет, когда твой отец вспомнит, что с ним произошло. Представь себя на его месте. Приведем к нему маму, и он успокоится. Этого мало. Он отправится убивать жрецов, загремит в бутон, и на этом его свобода закончится а там могут докопаться, кто снял с него обработку оракулом». Несколько минут Мидри молча ждала моего ответа. Она была далеко не дурой, поэтому понимала, чем грозит освобождение ее отца, а еще понимала, что молитва оракула когда-нибудь покорится мне. «Хорошо», — наконец согласился я. «У меня найдется, что сказать твоему отцу, если он все вспомнит». Но твоя помощь мне тоже понадобится. Нужно привести твоего отца сюда под каким-нибудь предлогом. М -м, пусть его используют как грузчика, а мы купим у магазина товар. Тебе помогут Мичи и Исидора». Девушка приложила ладонь к сердцу. «Спасибо». Она уже собралась уходить, но у двери обернулась. «Кирилл, я еще раз хотел бы поздравить тебя с будущей свадьбой. Акулина хорошая партия и вообще...» «Она очень красивая и талантливая. Тебе повезло». Странно было слышать такое от не менее красивой и талантливой девушки. Я помнил, как она нравилась мне в Ютаке. Возможно, это была моя первая влюбленность, но Джанка все затмила, и сейчас, глядя на Мидоре, я ощущал только тепло дружбы. Она вышла, а я опять погрузился в мысли. Со всех сторон давили сложности. Свадьба, война, тофалар, фагнум, земли — Никто не давал мне гарантии, что после женитьбы все станет проще. Нет, все станет лишь сложнее и опаснее. Я вышел из кабинета, в котором проводил большую часть времени, и отправился встречать Акулину. Она должна была привезти мою мать в чайный домик. Использовав небытие, я быстро переместился на площадку у домика, верхолет снеговых уже приземлился. Из машины вышла мама в сопровождении Акулины, обе улыбались. «При виде матери, счастливой и здоровой, беспокойство на время ушло, и я быстро пошел ей навстречу». «Кири», — она крепко обняла меня, — «Акулина сообщила, что ты сделал ей предложение». «Я не сомневалась, что так будет. Еще тогда заметила, как между вами...» «Искрит! Андрей Аристархович тоже хотел прилететь, поздравить тебя, но у него появились неотложные дела». Я переглянулся с Акулиной и взял ее за руку. Кажется, она такого не ожидала, вскинула брови, но потом крепко стиснула мою ладонь и прижалась ко мне плечом. Когда мы прошли в домик, Акулина засуетилась с чайниками, и мама не упустила возможности наставить меня на путь истинный, пока никто не слышит. «Тебе досталась такая красавица и умница, Кирилл. Не обижай ее, не обманывай, не делай ее несчастной, понял?» «Да я не собирался». «Все вы так говорите, а потом...» «Уходите искать приключения и не возвращайтесь Она вздохнула, явно подумав об отце. «Я тоже о нем подумал. Мне предстояло самое сложное — рассказать ей жестокую правду о том, что отец жив и ведет войну. Она имела право знать, но я хотел сделать это перед свадьбой, чтобы у нее не осталось времени на истерику, слезы и требования. Моя мать могла быть очень жесткой». К тому же сейчас она восстановила силы, а значит и магию. Мы просидели около получаса, и все это время ладонь Акулины поглаживала мне то плечо, то запястье, а мать не сводила с нас глаз и улыбалась. Одно ее беспокоило, мои красные зрачки. И ты жениться вот с этим собираешься, да? С красными глазами, как вампир. Она не стала ждать от меня ответа, а сразу обратилась к Акулине. Они явно спелись. Повлияй на него, дорогая. «Пусть он уберет этот ужас!» «На вашего сына сложно повлиять», — ответила Акулина совершенно серьезно. «Только если приставить к его шее меч, да и то вряд ли чего-то от него добьешься». «Да ну, ты точно добьешься и без меча», — засмеялась мама, посчитав, что девушка пошутила. Когда Акулина засобиралась домой, я пошел ее проводить, чтобы заодно перекинуться парой слов наедине. «Твоя мама так и не поняла, что между нами ничего нет», — тихо сказала она у верхолёта и покосилась на окно чайного домика. Оттуда за нами уже наблюдали с большим любопытством. Чтобы у матери не возникало лишних вопросов, я обнял Акулину и чмокнул в губы. Правда, не ожидал, насколько сильно это спровоцирует моего следопыта. Кровь внутри будто забурлила, и руки сами обхватили Акулину крепче. «Кирилл, ты что?» Девушка тяжело задышала от моей внезапной хватки, но не стала вырваться. И пока я всеми силами давил себе рвущегося наружу следопыта, Акулина изумленно смотрела на меня, будто не могла поверить. «Извини», — выдавил я наконец и отпустил ее, шагнув назад. Чтобы уйти от неловкой ситуации, сразу задал вопрос. «Почему твой отец сегодня не прибыл? Я ожидал его». Она перевела дыхание и ответила. У него появилось срочное дело по Тафалару. Встреча с Николаем Ланной в одном из ресторанов Измаила. Она, скорее всего, уже должна была начаться. Впервые за последние годы они встретятся за одним столом лицом к лицу. Я насторожился. А кто кого пригласил? Николай Ланна пригласил отца, чтобы передать ему дела. Это в какой-то мере даже необычно. Глава дома Ланны довольно замкнута, и такое приглашение большая редкость. Это была паршивая новость. Возможно, Ланна решил использовать последний шанс остаться при власти. Пустить в ход один из кубков калидов. Я не знал, каким влиянием обладают остальные артефакты, но история с Гедеоном показала, что даже при слабой магии они серьезно влияют на людей. «Отправляйся к отцу срочно», — сказал я. «Под любым предлогом уведи его оттуда. Соври что угодно, но не дай ему ничего пить с Николаем Ланны». «Считаешь, его хотят отравить?» Акулина покачала головой. «Это невозможно. Сначала все пробует помощник отца, потом уже он. С ним куча охраны. Это неважно. Помнишь, как тебя приглашал на встречу Гедеон Ланна? Помнишь, что с тобой было? Так вот сейчас то же самое пытаются провернуть своим отцом. Возможно, тревога ложная, но лучше проверить». Акулина сразу поняла, о чем я говорю, и забеспокоилась. Ту встречу с Гедеоном она наверняка помнила до сих пор, и, конечно, слышала разговор о кубках калидов, один из которых сейчас лежал в моем сейфе. Я подтолкнул девушку к кирхолету. «Поторопись, давай! И посмотри, есть ли на столе кубки, и как они выглядят. Если твой отец будет вести себя странно, не как обычно, срочно вези его ко мне, и быстрее!» Она бросила на меня тревожный взгляд и побежала к кабине пилота. Я проводил глазами ее верхолет, удаляющийся в ночном небе. «Что случилось? О чем ты молчишь, Кирилл?» Вдруг прозвучал голос матери за моей спиной. «Я вижу, когда ты мне врешь. Зачем? Этим ты занимаешься каждую нашу встречу. Может, пора поговорить серьезно?» Я обернулся. Она стояла совсем далеко, у двери домика, но ее голос звучал близко. Ветер колыхал ее русые волосы, а вокруг блестели взвешенные капли воды. «Водяная колдунья», так ее когда-то называли. Значит, она действительно восстановила свою магию, а та была очень сильной. Я видел мощь своей матери, когда был еще мелким пацаном. Тогда она не болела и считалась одним из сильнейших магов своего круга, но я уже и забыл, насколько Ольга Волкова могущественна как маг. Моя мать обладала навыком накладывать временные чары. Из простого воина она могла сделать могучего бойца, а обычное оружие превратить в бронебойное. Для этого ей нужна была только вода, поэтому она всегда стремилась быть ближе к ней. Вот почему при первой нашей встрече в чайном домике она ходила к озеру. «И что ты скажешь мне, сын?» — опять прозвучал рядом ее голос. Взвешенные капли воды, что собрались вокруг неё рухнули вниз и разбились брызгами о каменные ступени крыльца. Я направился к ней. «Поговорим, мама». Я рассказал ей все. Вообще все. И про Калидов, и про историю этого мира, и про отца, подстроившего свою смерть, и про чокнутого Герасима, и про артефакты, и про котлованы и про свои планы по спасению и иномирцев, и даже про истинные причины свадьбы с Акулиной. Она выслушала меня, почти не меняя выражение лица, лишь когда услышала про то, что отец жив, чуть вздрогнула и посмотрела в окно на озеро. Вода на его поверхности всколыхнула серябью. Потом мать долго молчала, а я все ждал, когда она хоть что-то скажет, но то, что она произнесла, заставило меня побледнеть. «В твоих словах обида на отца», но ты сам не замечаешь, что поступаешь точно так же, как он. Твой отец бросил свою семью ради мифической великой цели, его план почти невыполним, как и твой. Вы оба можете погибнуть. И что тогда делать мне?» Ее голос стал ровным и холодным. «Я никого не бросаю», — ответил я сквозь зубы. «Моя цель, чтобы иномирцы выжили и остались на своей земле. Я хочу остановить кровопролитие». Она покачала головой «Да, ты такой же, как твой отец, готов все отдать ради цели. Но ты простишь его, когда он вернется?» Последовал тяжелый вздох. На озере опять зарябила вода, еще сильнее, чем раньше, потом забурлила и ударила в берега. Брызги поднялись над поверхностью и закружились мелкими водяными вихрями. На столе загремели чашки и блюдца, недопитый чай запенился в посуде, та приподнялась над столом, а затем с кресла встала и мать. От ее взгляда по спине пробежал холодок. «Не спрашивай про своего отца. Пока он не придет и не посмотрит мне в глаза, ничего не спрашивай у меня. Но я и сама хочу влиять на судьбу нашего народа. Я помогу тебе преодолеть все. Не будь я твоей матерью». Посуда перестала дрожать, озеро успокоилось, и она с любовью посмотрела на меня. «Вместе мы справимся, но прошу тебя, не поступай, как твой отец. Не жертвуй всем, что у тебя есть». «Постараюсь», — я крепко обнял ее. Моя мать была стойкой, таким же воином, как и отец, но все-таки она была еще и женщиной, поэтому после того, как успокоилась, начала расспрашивать меня про свадьбу. «Ты уверен, сынок?» «Уверен. Я доверяю Акулине, мы с ней вместе через многое прошли, а ее отец — это уже другая история. Акулина тобой дорожит, я вижу это, она любит тебя. Но как ты сам к ней относишься?» Я нахмурился. Мне не хотелось это обсуждать, потому что с Акулиной все было совсем непросто. Видя это, мать не стала давить, лишь добавила, что все равно рада, что именно Акулина Снегова станет моей женой. Мать попросила, чтобы я оставил ее в чайном домике. «Не хочу никому мешать, а здесь мне спокойно», — сказала она. «Тут есть озеро, я могу тренировать навыки, сюда часто прилетает Акулина, и передай своему учителю, что я буду рада видеть его у себя в гостях за чашечкой чая». Я не стал спорить, но приставил к домику охрану. На следующее утро, сразу после завтрака, ко мне в кабинет пришла Акулина. Она сильно нервничала, хотя ничего не выдавала ее волнения, но я все чаще замечал, что отлично чувствую ее телесные реакции на расстоянии, Когда она волнуется, когда радуется, когда расслаблена или испугана. «Я видела кубок», — сообщила она, плотно закрыв за собой дверь. «Янтарный, с узором. Похожий на тот, из которого я пила во время встречи с Гедеоном. Только на этом были еще красные кристаллы». «Ты оказался прав, Кирилл, спасибо». Николай Ланна собирался повлиять на моего отца своим кубком. Я поднялся с кресла. «Что с твоим отцом?» Она облегченно выдохнула. «Все в порядке, я успела». Пришла в ресторан как раз в тот момент, когда папа и Ланна садились за стол. Я попросила отца, чтобы он прервал встречу, что у меня есть важная информация, которая требует срочных решений, и он покинул ресторан. Отец привык доверять моему чутью. Сам Ланна остался очень зол и, кажется, возненавидел меня еще сильнее». Там, кстати, я столкнулась и с Гедеоном». Она не сдержала эмоций и с омерзением поморщилась. «Клубок на столе был только один», — уточнил я. «Да», — Акулина нахмурилась. «Но отец, конечно, был недоволен моим поведением, ведь я отвлекла его от важного дела из-за какой-то мелкой неурядицы на фронте, о которой он и так знал. Вчера он планировал получить от Ланны подтверждение с печатью о том, что дом Ланны более не участвует во внутренних делах Тафалара». «Из-за моего появления этого не произошло». «Без твоего появления этого бы тоже не произошло», — ответил я. «Попробуй объяснить это моему отцу». Только из-за свадьбы он смягчился. Возможно, подумал, что я волнуюсь перед столь важным событием и веду себя нервно. «Нужно забрать эти кубки у Ланны, все три. Они могут повлиять на любого человека, в том числе на императора. Правда, с ним сложнее». Нужно еще заставить его пить из этих кубков. Акулина насторожилась. «А ведь ты тоже можешь влиять на людей через эти кубки, раз являешься калидом, и твое влияние должно быть намного сильнее. К тому же у тебя есть один из кубков. Это крайний вариант. Не думаю, что твоему отцу нужно об этом знать. Можешь не беспокоиться, на него я влиять не собираюсь, пока он сам не перейдет черту». Девушка покачала головой. «От тебя следует бояться, Кирилл Миронович. Калиды и правда крайне сильны, опасны и неуправляемы, особенно ты. Боишься выходить за меня замуж?» Она посмотрела мне в глаза. «После того, что мы вместе пережили, я ничего не боюсь». Акулина одарила меня опасной улыбкой. «К тому же в моей маленькой сумочке всегда лежит кнут, и ты об этом знаешь». Эти странные отношения в очередной раз выбили меня из колеи. А может, дело было в другом? Именно сегодня Джанка должна была умереть. К этому событию все было готово, и я старался держать себя в руках, не выдавать тревоги и вести дела, как обычно. Эту смерть должны были увидеть свидетели. Я знал, что за Джанка давно наблюдают и ведут тайную слежку вне моих земель. Это были люди снеговых именно для них представление и готовилось. Это было трудное и скрупулезное дело. Помня о том, что чокнутый Герасим из Тафалара устраивал ложные смерти десяткам людей, я принялся копать в том направлении. Распросил мать, как выглядело тело отца во время похорон, заставил ее вспомнить все детали до да самой последней мелочи, цвет кожи, запах, повреждения и прочее. Сам я вспомнил все не так детально, потому что почти не смотрел на отца в те дни, закрывшись в себе, Мне было пятнадцать, и я мечтал отправиться в Тополар, чтобы отомстить за смерть родного человека. Как он выглядел мертвым, знать я не хотел. Хотел оставить память о живом отце. Зато мать все хорошо запомнила. Я обратила внимание, что кожа на теле порой отливала еле видимым розоватым оттенком, сказала она мне. А еще я вспомнил свои разговоры с отцом в плену, когда он выводил меня из сна, чтобы снова и снова заставить встать на его сторону. Я спрашивал тогда, как так вышло, что то мертвое тело было точь-в-точь -точь похоже на него. Не двойник же это был в конце концов. «Алхимия и фагнум делают чудеса», — ответил он тогда коротко и больше ничего не пояснил. «Алхимия и фагнум. У меня был доступ и к одному, и к другому». И алхимик в клане имелся не просто отличный, а очень дотошный любитель экспериментов, Грич Гамзо из княжества Сатория. Его золотые руки когда-то спасли нас при крушении верхолета в котлованах. В полевых условиях и в смертельной опасности он умудрился переделать стержневое заклинание в патрон для моего револьвера. Пришлось раскрыть ему свои планы с сложной смертью Джанка. Он долго слушал мои мысли насчет того, что именно делал алхимик Герасим с чужими телами, чтобы они были похожи на определенного человека. А потом задал самый ожидаемый и морально сложный вопрос. «А где мы тело возьмем?» Митчи нашел одну погибшую девушку в Яномаре, она утонула, ответил я с тяжелым вздохом. За ней так никто и не пришел, и местные целители хотели похоронить ее в безымянной могиле. Гритч кивнул и тоже печально вздохнул. «Ясно. А Фагнум мы где возьмем, Кирилл?» «Он на дороге не валяется». Тут он был прав. На дороге Фагнум не валялся. Он хранился в тайнике у Галея и ждал своего часа. «Все 24 стальных флакона в ящике, который я забрал у жреца Ючи Хамада еще в Академии». «Все есть», — кратко ответил я Гритчу. Он улыбнулся и потер руки. Его синие волосы будто посинели еще больше. Парень любил сложные задачи. В лабораторию никому не заходить. Где там мой многоцелевой паяльник? Он так заторопился, что даже забыл спросить, зачем мне вообще нужна ложная смерть Джанка. Все же ученые реально фанатики, и порой им плевать на жизни людей, лишь бы провести эксперимент. На исследование Гричу понадобилась неделя и 10 флаконов фагнума. Я напряженно ждал результатов и уже собирался обращаться к Ионе, но вчера утром Грич явился ко мне, весь в разноцветной пыли и ожогах от фагнума по всему лицу. «Готово, командир? Это шедевр! Когда Кика узнает, она сойдет с ума от зависти!» «Она узнает, но потом...» — сразу урезонил я его. «От этой тайны зависит реальная жизнь Джанка!» Он закивал. «Ну, конечно!» Знали об этой тайне в клане всего несколько человек. Кроме Гречи и меня, это были Галей и Митчи. Когда алхимическая сторона процесса была подготовлена, все остальное было уже делом техники и четкого выполнения плана. Главное, чтобы в доме Снеговых узнали о смерти Джанка сами, без посторонней помощи, чтобы не было подозрений. Акулина тоже ни о чем не должна была догадаться, но с ней, как обычно, все было непросто. Интерлюдия четвертая акулина снегова она ненавидела эту свадьбу и в то же время хотела ее всей душой но акулина слишком хорошо знала своего отца поэтому понимала зачем ему кирилл волков отец сильно рисковал связывая свой дом с калидами и создавая конкуренцию императорскому дому и скоцин только жажда власти и могущества была слишком сильной кровь калидов даст огромные силы дому снеговых ради такого отец пойдет на все даже Железный бутон ему не помешает. Волков и сам прекрасно понимал, к чему ведет эта свадьба, и, согласившись, рискнул не меньше. Отец хотел от него наследника, желательно ни одного, и если бы у него было несколько дочерей, то он бы предоставил Кириллу всех, без исключения. Только дочь имелась одна, и на ней лежала вся ответственность. Сама Акулина не ждала ничего. Скорее всего, Кирилл к ней и пальцем не притронется. Только отец вряд ли оставит такое просто так и найдет способ, как повлиять и на это. А когда повлияет, то уже не оставит Кирилла в живых. Никому не нужен столь могущественный конкурент, даже если он собственный зять. Потом настанет очередь Кирука, его отца, а потом и матери. Единственных представителей правящего рода калидов истребят уже навсегда. Акулина стала игрушкой в чужих руках, в руках отца. В руках Кирилла. Она сама на это пошла, только в ее мечтах все было совсем иначе, без смертей и интриг, без войны и предательства, по чести, слову и, возможно, даже по любви. Акулина тоже хотела сильный дом и могущественного мужа, хотела семью, хотела уважения и почета своей фамилии, но не таким путем. Отец собирался сделать ее вдовой. Он все больше разочаровывал ее. Да и, кажется, не до конца понимал, с кем столкнулся. Кирилл Волков был совсем непрост. Он тоже мог быть беспощадным и тоже умел играть на опережение. Уж она-то насмотрелась на это во время вылазки в котлованы. У него имелись дерзкие планы, но Акулина ничего не сказала о них отцу, ни единого слова. Сообщила лишь, что наследник Калидов согласился на брак. Эта новость отцу понравилась. Он даже улыбнулся и сказал «Молодец, Акулина Андреевна». Никакая лекарша тебе не помешала. Она, кстати, все еще около него крутится, да? Она сошла с ума, папа. Я же говорила тебе, она не опасна. неважно важно, бросил отец. До свадьбы лекашу все равно надо убрать. Ты слишком церемонишься. Либо стараешься быть великодушной. Похоже, пора взять дело в свои руки. У Волкова не должно остаться никаких любовных привязанностей. Только ты, поняла? Только ты и больше никого. После этого разговора Акулина приказала своей личной охране присматривать за любыми передвижениями Джанка за пределами земель Волкова. Лекарша покидала поместье Кирилла нечасто, но все же порой выполняла различные поручения клана вместе с Галеем. Ни с кем другим Кирилл ее не отпускал. Он ведь тоже был не дурак и понимал, что Джанка в опасности. И вот однажды охрана Акулина срочно сообщила ей, что верхолет Галея, в котором летели Мичи Хигевара и Джан Каян, Потерпел крушение по пути в Измаил в глухих лесах на границе западного и северного Нартона. Папа сделал свое дело, первое, что подумала Акулина в ту минуту. А еще ей стало жаль эту несчастную девушку. Она не заслужила такой смерти. Это случилось за две недели до свадьбы. Верхолет, срочно, приказала она и рванула на улицу. На бегу Акулина обратилась в следопыта и за считанные секунды подняла машину в небо. Так быстро она еще не летала никогда. Верхолёт нёсся на максимальной скорости, какую только мог выдать, а затем пропал в телепортационных синих молниях. Она сама не знала, зачем туда понеслась. Хотела помочь? Или хотела увидеть труп конкурентки? Или добить, если она вдруг выжила? Зачем она вообще туда отправилась? У места крушения Акулина была, когда там собрались люди. Галей стоял истуканом, бледный, весь в крови, и отрешённо смотрел на переломанный остов машины. Рядом с ним суетились целители, а Хе уже увозили на скором целительском верхолете с тяжелыми переломами. Быстро посадив машину, Акулина выскочила и все в том же образе следопыта бросилась к Галею. «Все выжили? Все!» Он на нее даже не посмотрел, продолжая безотрывно глядеть на искореженную кабину. Из дымящихся обломков в это время спасатели извлекали изуродованное тело. Акулина зачем-то кинулась туда. «Джанка! Джанка!» Она сама не заметила, как начала выкриковать ее имя, и смолкла только тогда, когда ближе увидела лекаршу, мертвую, с частично обгоревшим лицом. Акулина отпрянула от трупа, тяжело дыша, и замерла от странного оцепенения. Джан Каян мертва. Мертва. Прости. Не уберегла прошептала Акулина, стоя в дыму разрушенного верхолета и не сводя глаз с мертвого лица соперницы. Она тяжело вздохнула, представив, какая трагедия ждет Кирилла. Акулина не собиралась говорить ему, кто в этом виноват, и очень надеялась, что он никогда не узнает, ведь если узнает, то уже никто не позавидует участи Андрея Снегова. Акулина опустила голову и беззвучно произнесла, обращаясь сама к себе что же ты наделала? Зачем тебе эта кровавая свадьба? И тут ее звериный нюх уловил еле ощутимый запах. Его тут же сдуло ветром и перешибло другим запахом, будто намеренно сбивая с толку, но ее следопыт уже успел зацепиться за след. Если бы не звериный облик, то Акулина не учуяла бы ничего, но из-за адреналина звериные инстинкты обострились. Она сдержалась и не подала виду. Попрощалась с Галеем, выразила соболезнование и сказала, что отправится к Кириллу, чтобы поддержать его. Уселась в верхолёт, подняла его в небо и, набрав скорость, исчезла в телепортационных молниях. Только далеко не стала улетать. А приземлилась в низине, дальше от места аварии. Выскочив из машины, она спрятала свою белокурую косу под курткой, закрыла лицо тканевой маской с вырезами для глаз, чтобы её не узнали рванула в чащу, принюхиваясь на бегу. Двиглась быстро почти бесшумно, цепляясь за ветки, пробегала по упавшим стволам и скрывалась в листве кустов, выискивала следы, тепловые образы и снова принюхивалась. Она бежала не меньше пары часов без остановки. Охотничий азарт будоражил кровь. Кто-то стремительно уходил от нее в самую чащобу. Акулина неслась вперед все дальше, все глубже в лесные заросли. Ее цепкое зрение выхватывало мелкое зверье, они скрывались от нее и удирали в панике. Перепуганные птицы впархвали со своих гнезд от ее приближения, а она все неслась и неслась, как пантера, напавшая на след. В одном из перелесков остановилась и перевела дыхание. Здесь. Она чувствовала, что этот кто-то здесь. Да ее звериных ушей доносился еле слышимый шелест листвы в зарослях. Это точно не ветер. Акулина была слишком опытна, чтобы спутать. Она принюхалась, резко повернула голову и с места рванула на запах, прямо в кусты. Запах стал густым и знакомым. Акулину пробрала дрожь, потому что она узнала, кому он принадлежит. Только этого не могло быть. Ведь она лично видела труп этого человека буквально несколько часов назад. И стоило ей об этом подумать, как за спиной всколыхнуло воздух. Мелькнула тень, а потом в акулину метнулись два белых кинжала в виде змеиных клыков. и если бы не ее звериная реакция, то она бы уже получила удар в шею. Акулина рванула в бок и развернулась прямо в прыжке, сама метнув кинжалу в противника. В лицо ей тут же махнуло зеленое марево ядовитых паров. Потом опять мелькнула черная тень уже сбоку и белые кинжалы резанули воздух у самого лица. Еномарская кобра. Так могла делать только она, скрывалась в тенях и била настолько молниеносно, что даже следопыт мог не успеть увернуться. Это был ее знаменитый змеиный удар. Неужели она жива? Акулина снова кинулась в сторону, подпрыгнула и, уцепившись за ветку, резко развернулась и набросилась сверху на мелькнувшую тень Джанка. Когти следопыта впились в спину соперницы и та вместе с окулиной покатилась с горы. «Это я!» — пыталась сказать Акулина, или хотя бы снять маску с лица, «бесполезно». Пока они к кубарям неслись с пригорка в кусты, Джанка обхватила шею Акулины и пробила ее кожу целительским огнем. Та начала задыхаться и сипеть, из ее рта потекла кровь. «Хворь! Эта яномарская змея нанесла удушья!» Они оба рухнули в кусты, с шумом и треском переломали ветки, но не отпустили друг друга. Акулина врезала Джанка кулаком точно в живот. Удар! Удар! Акулаку следопыта был что надо. Не такой мощный, как у Кирилла, но все же. Затем в ход пошли к когти. Они разорвали на сопернице рубашку, полоснули по руке и вонзились в плечо. Джанка вскрикнула, а потом неожиданно рванула вверх, подпрыгнула и ударила Акулину ногами в лицо. Ноги у этой гибкой заразы оказались сильными. Акулину отбросила на спину, на переломанные кусты, но она тут же вскочила, вся в крови. Кобра не дала ей даже опомниться, а из-за удушья Акулина никак не могла выкрикнуть свое имя. У нее не было даже мгновения, чтобы сдернуть маску. Белые кинжалы, сочащиеся ядом, знали свое дело. Такого жестокого боя Акулина вообще не припоминала. Джанка не уступала ей по силе, а ее ядовитое оружие то и дело норовило пробить толстую кожу следопыта. Ядкое зеленое марево жгло глаза и вызывало кашель. Они дрались, как в последний раз. Листва летела в разные стороны, хрустели ветки, кинжалы били по стволам деревьев и в земле, брызгал яд. Белые острия проносились у самого лица, Джанка целилась в глаза и шею все настырнее, все яростнее, а Кулиину такое не удивляло. За прошлый месяц она успела насмотреться, как кобра режет целые отряды, не в одиночку, но никогда бы не подумала, что им самим предстоит смертельная схватка. Извернувшись, Акулина приложила Джанка кулаком по лицу, а потом добавила ногой. Та отлетела в дерево, ударилась спиной и упала на землю. Акулина тут же подскочила и замахнулась, чтобы вырубить ее, но соперница вдруг скрылась в тенях. Акулина успела ухватить вертку и змею за раненую руку и снова вонзила в нее когти, а потом ударила коленом в лицо. Этого ей показалось мало, и она холестанула кобру о ствол дерева. Еще раз, и еще, пока та не начала обмекать. И в этот момент их взгляды встретились. Акулина начала стягивать маску с лица, но тут Жанка сощурилась, а затем молниеносным движением рук вбила оба кинжала в живот Акулины. Лекарша вложила все силы в этот удар. Брызнул яд. От слепящей боли потемнело в глазах. Акулина сделала короткий отчаянный вдох и шагнула назад. Руки сами собой отпустили кобру, и образ следопыта начал исчезать. А попала в организм. Джанка, окровавленная от ран в порванной рубашке, стояла и смотрела, как на ее глазах соперница слабеет и теряет защиту как яд от кинжалов распространяется от живота во все стороны и зеленью покрывает тело. Смерть. Акулина пошатнулась и медленно начала оседать на землю, на в схватке кусты. У нее не хватило сил устоять. О, великие боги, она бы всё отдала, чтобы умереть стоя, глядя кобре в глаза, но, увы. Она опустилась сначала на колени, а потом и вовсе легла на бок, тяжело выдохнула и, помутнившимся взглядом, посмотрела на Джанка. Кромая на одну ногу-то подошла к Акулине и посмотрела на нее сверху вниз, затем осторожно опустилась рядом и сдернула маску сама. В лесу пропали все звуки. Не шумел ветер, не трепетала листва в кронах над головой, запахи исчезли ла От ужаса и шока Джанка отпрянула. Акулина закрыла глаза, сделала последний мучительный вдох, а на выдохе прошептала. Я ведь люблю его. Ты знаешь. Больше она ничего не смогла произнести, да и не хотела. Все, что нужно было сказано, пусть с большим опозданием даже для самой себя оно стало легче. Сознание погрузилось в темноту. Яд сожрал ее тело. А потом Акулина ощутила прикосновение прохладных целительных рук к своему животу. «Терпи», — прошептали рядом. Джанка принялась ее лечить. Она долго водила ладонями по телу Акулины, по всем ее ранам, после чего начала вытягивать яд из организма. Сколько это продолжалось, неизвестно, но с каждой минутой становилось легче. Яномарская кобра была могущественной целительницей, этого не отнять. «Терпи, еще немного», — порой говорила она тихо и продолжала исцелять. Акулина смотрела на ее избитое бледное лицо и не могла поверить в то, что сейчас происходит. Во-первых, Джанка жива, во-вторых, лечит ее. «Зачем ты это делаешь? Если бы ты хотела, ты бы давно меня убила» ответила джанка Акулина опустила глаза. Да, так и было. Она могла бы убить любовницу своего будущего мужа, но не сделала этого. «Мы должны объединить силы, если хотим, чтобы Кирилл выжил в этой войне», продолжила джанка все так же уверенно. «Ты жестокая стерва, но никогда не причинишь ему вреда, я знаю это. Ты выйдешь за него замуж все равно и сделаешь так, чтобы он добился своего». «А ты?» «А я помогу с тыла?» «Для остальных меня не должно существовать, лишь немногие знают, что я жива. Твоя задача убедить в этом своего отца, чтобы у него не осталось сомнений». «Твоя смерть. Идея Кирилла?» Акулина кашлянула и сразу же ответила сама себе. «Ну, конечно. Кто бы еще мог на такое решиться?» Джанка приложила ладонь к лбу, забирая головную боль. «Ты намеренно привязала его к себе?» спросила Акулина. Этот вопрос она хотела задать ей давно, очень давно. Нет, не намерена. Так получилось. Я даже испугалась сначала, очень испугалась. Но он мне так нравился, что я надеялась на будущее с ним и... И сейчас надеюсь... Джанка убрала руку и посмотрела Акулине в глаза. «Я спасла тебе жизнь, и теперь мы квиты. Между нами будет только равноправное сотрудничество». «Война не оставляет нам выбора, сто княжье проигрывает, и ты лучше меня знаешь, что происходит на фронте. Мой родной Яномар может исчезнуть, и твой западный Нартон. Эти княжества находятся на границе, и на их землях уже бушует война. Если и не устоит, то все рухнет». Акулина приподнялась и села. Боль в животе ушла, хотя рана затянулась не до конца, зато от яда больше не кружила голову и не жгло по всему телу. Я расскажу Кириллу, что переговорила с тобой. Будем встречаться здесь же, на этом месте. У этого дерева только ты и я. Она протянула яномарской кобре руку и так крепко ее пожала. Джанка не только говорила дельные мысли, без истерики и слез, но и была сильным бойцом, а Акулина такое уважала. «Он не собирается тебе изменять», — добавила она. «Можешь в нем не сомневаться». «Я не сомневаюсь». Джанка помогла Акулине подняться на ноги, но «Ну, а мы это еще обсудим позже. А теперь иди. Акулина уважительным кивком попрощалась с кобры, отосклонила голову в яномарском поклоне. Они договорились о следующей встрече и, не оглядываясь, разошлись в разные стороны. Это было тяжело, очень, почти невыносимо. Новость о гибели Джанка облетела всех за считанный час, и клан погрузился в скорбь. Я принимал соболезнования беспрестанно, а потом из окна своего кабинета наблюдал, как кто-то из ребят плачет на улице. Трагедия, боль, горе. Мидери ревела на взрыд у меня на груди, когда привезли тело. Она за это время сильно привязалась к Джанке. Сейчас никто бы и не вспомнил, что они когда-то враждовали. Ребята старались меня поддерживать как могли. Больнее всего было наблюдать за отцом Джанка, но я должен был добиться того, чтобы все выглядело естественно. Узнав о смерти дочери, мужчина заперся в комнате гостевого дома, и Мидори сразу прибежала ко мне. «Он же убьет тебя, Кирилл! Он не выходит и ни с кем не разговаривает!» Если бы он знал, что я жив, то в первую очередь пришел бы мстить мне, а уж потом убил себя. «Никого не впускайте в гостевой дом», — попросил я Мидори, после чего нарисовал знак небытия из кабинета сразу же переместился туда. Встал перед дверью комнаты Акира Яна и постучал. «Откройте, господин Ян, у меня к вам разговор». Дверь почти сразу распахнулась. Он узнал мой голос, на его руке блеснул щит стража, и не осталось сомнений, что на этот раз смерть приготовлена уже мне самому.